Глава 46 Кто-то задергивает занавески. Комната погружается в серовато-коричневую тьму. Я не в силах говорить. Том и бабушка стоят у моей кровати. Я слышу еще один голос. Это доктор. «Лихорадка», — говорит он. «Но это не лихорадка. Это магия. Я пытаюсь объяснить им это, сказать хоть что-нибудь, но не могу». «Тебе нужно отдохнуть», — говорит Том, держа меня за руку. Я вижу в углу комнаты трех девушек. Они ждут, эти молчаливые, улыбающиеся призраки. Темные круги под их глазами напоминают о похожем на череп лице твари на утесе. «Нет», — говорю я, но с губ слетает лишь едва слышно шелест. ц спи», — говорит бабушка. «Да, спи» ласковым шепотом повторяет за ней девушки потом разберешься вот это поможет ей заснуть у доктора оловянный голос он достает откуда-то коричневый пузырек том колеблется да добрый том но доктор настаивает и том подносит пузырек к моим губам нет я не должна это пить не должна уплывать в никуда однако у меня не осталось сил я отворачиваю голову но у Тома сильные руки. «Пожалуйста, Джемма!» Девушки сидят, положив руки на колени. «Да, это так сладко. Выпей и спи. Наша госпожа уже там, внутри. Так что спи себе». «Давай, засыпай!» Откуда-то издали советует голос Тома. «Увидимся в твоем сне!» Говорят девушки, когда я впадаю в наркотическое оцепенение. Я вижу пещеры вздохов, но не такими, как раньше. Это не развалины, а величественный храм. Я иду по узким тоннелям. Когда я касаюсь пальцами неровных стен, на них оживают поблекшие росписи, вспыхивая красным и синим, зеленым и розовым, золотисто-оранжевым. Я вижу изображения разных мест в сферах. Лес света, водяные нифы в их угрюмых глубинах, корабль каргона, сад... Руна Оракула. Такие, какими они были до того, как я разбила их. Золотой горизонт по другую сторону реки, куда должны уйти наши души. Женщины Ордена, соединившие руки. Я нашла его. Бормочу я распухшим от отопиатой языком. «Тссс», — произносит кто-то. «Засыпай, засыпай». «Засыпай, засыпай». Слова протекают в вглубь его тела, проливаются насквозь, превращаются в розовые лепестки, падающие из-под моих босых ног на пыльную землю. Я укалываю палец ошиб, высунувшийся из трещины в стене. Капельки крови тоже падают в пыль у моих ног. Толстые зелёные лозы пробиваются сквозь стену. Они быстро оплетают колонны, образуя такой же сложный рисунок, как на орнаментах Михензи, выполненных хаджин. Тёмно-розовые бутоны появляются на них. Лопаются, раскрываются. Цветы льнут к колоннам, как пальцы любовника. Это так прекрасно. Так прекрасно. Кто-то приближается ко мне. Это Аша, неприкасаемая. Кто может быть лучшим стражем храма, чем те, в ком никто не подозревает присутствие силы? Аша приветствует меня, сложив ладони и касаясь ими лба в момент поклона. Я делаю то же самое. Что ты предлагаешь? Подносишь? Предложи надежду неприкасаемым, потому что они нуждаются в надежде. Леди Надежда, я и есть Надежда. Я и есть Надежда. Небеса с треском разверзаются. Лицо Аши искажается тревогой. Что это? Они чуют тебя. Если ты задержишься здесь, они найдут храм. Ты должна выйти из этого сна. Оборви видение, высокая госпожа. Скорее. Да, я сейчас уйду, говорю я. Я стараюсь выбраться из видения, но наркотик мешает мне. Я не могу заставить себя уйти. Беги, беги в сферы, говорит Аша. Закрой свой ум, изгони образ храма. Она увидит только то, что видишь ты. Я тяжелела от наркотика. Так и тяжелела. Я не могу подчинить себе собственные мысли. Я с трудом выбираюсь из пещеры. За моей спиной росписи теряют краски. Розы снова сворачиваются в бутоны. Лозы ускользают в трещины в стенах. Когда я выхожу наружу, небо темнеет. Чаши с благовониями посылают к облакам цветные столбы дыма, как предостережение. Дым рассеивается. Передо мной стоит мисс Мур. Рядом с ней бедняжка Нелл Хокинс. Её жертва. Храм. Спасибо, Джемма. Я открываю глаза. Передо мной проявляется потолок, покрытый сажей от газовых ламп. Занавески задернуты. Я не знаю, который теперь час. Я слышу чей-то шепот. Джемма! Она открыла глаза. Я видела. Фелисити и Энн. Они склонились надо мной. Сели на край кровати. Взяли меня за руки. Джемма! Это Энн! Как ты себя чувствуешь? Мы так беспокоились о тебе. Нам сказали, говорит Фелисити, что у тебя лихорадка, так что, естественно, нас не хотели к тебе пускать. Но я настояла. Ты проспала целых три дня. Три дня! И все равно я чувствую себя ужасно усталой. Тебя нашли на Бейкер Стрит. Что ты там делала рядом с квартирой Мисмур? Мисмур, Мисмур, Церцея. она отыскала храм. Я потерпела поражение. Я потеряла все. Я отворачиваюсь к стене. Эн продолжает болтать. Из-за этой суеты леди Дэмби до сих пор не имела возможности рассказать миссис Уоррингтона обо мне. Саймон приезжал каждый день, Джемма, говорит Фелисити. Каждый день! Ты должна быть просто счастлива. Джема, встревоженно окликает меня Эн. Мне наплевать. Я произношу это сухо, тихо. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Фелисити. «Как это наплевать? Мне казалось, он ужасно тебе нравится. И похоже, он без ума от тебя. Разве это не радостная новость?» Я потеряла храм. «О чем ты?» — спрашивает Энн. Все это слишком долго объяснять. У меня болит голова. Мне хочется заснуть и никогда больше не просыпаться». Мы ошибались насчет мисс Маклити. Мы вообще во всем ошибались. Церцея — это мисс Мур. Я не хочу смотреть на подруг. Я просто не могу. Я отвела ее в сферы. Теперь она обладает силой. Все кончено. Мне очень жаль. «И больше никакой магии?» — спрашивает Эн. Я качаю головой. Мне больно от этого движения. «Но что же будет с Пипой?» — пугается Фелисити. На ее глаза набегают слезы. Я закрываю глаза. Я очень устала. «Этого не может быть!» — шмыгает носом Эн. «Мы больше не попадем в сферы?» Я не могу ответить. Вместо того я проваливаюсь в сон и лишь смутно слышу, как скрипит кровать, когда девушки встают, чтобы уйти. Я лежу, глядя в никуда. Луч света пробивается между занавесками. Значит, сейчас все таки день. Хотя меня это ни капелькой не интересует. Вечером Том несет меня в гостиную, чтобы я могла посидеть у камина. «К тебе пришел весьма интересный гость», — говорит он. Держа меня на руках, он толкает ногой дверь гостиной. Там Саймон вместе со своей матерью. Том устраивает меня на диванчике и укрывает одеялом. Наверное, я выгляжу настоящим пугалом, но меня это ничуть не заботит. «Я велю миссис Джонс подать чай», — говорит Том, выходя из комнаты. Хотя он оставил дверь открытой, мы с Саймоном оказываемся как бы наедине. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает Саймон. «Я молчу. Вы здорово всех нас напугали. Как вы могли очутиться в том ужасном месте?» Рождественская елка уже начинает сохнуть. Иголки лежат на полу под ней ровным слоем. «Мы подумали, что вас похитили ради выкупа. Может быть, тот тип, что следил за вами на вокзале «Виктория», не был плодом вашего воображения. Саймон, он выглядит таким встревоженным. Мне надо бы сказать что-нибудь, что успокоило бы его. Я откашливаюсь, но не произношу ни единого слова. Волосы у Саймона такого же цвета, как потускневшая монетка. «У меня есть кое-что для вас», — говорит Саймон, подходя ближе. Из кармана сюртука он достает брошь. Она украшена множеством жемчужинок и выглядит очень старой и дорогой. Она принадлежала первой викантесе Денби, говорит Саймон, вертя легкую жемчужную брошь между пальцами. Ей больше ста лет, и ее носят женщины нашей семьи. Если бы у меня была сестра, брошь перешла бы к ней. Но сестры у меня нет. Впрочем, вы это и сами знаете. Саймон осторожно прикалывает брошь к кружеву моего ночного капота. Я смутно понимаю, что тем самым он дает мне некое обещание. Я понимаю, что одним этим маленьким жестом он изменил все до неузнаваемости. Мисс Дойл, Джема, вы позволите мне такую дерзость? Он весьма целомудренно целует меня. Совсем не так, как в ночь бала. Возвращается Том с миссис Джонс и чаем. Мужчины садятся в сторонке и оживленно беседуют. Я продолжаю смотреть на сосновые иглы которая сквозняком разносит по полу, загоняет под кушетку и тяжесть броши вдавливает меня в кровать. «Я думаю, мы могли бы сегодня поехать в Бетлем, заявляет Том во время ленча. «Зачем?» — спрашиваю я. «Ты слишком долго лежишь в постели. Тебе полезно прогуляться». Я подумал, что, может быть, твой визит как-то повлияет на состояние мисс Хокинс. «Ничто не может повлиять на ее состояние». Часть сознания Нелл навсегда заперта в сферах. «Пожалуйста», — просит Том. «В конце концов, я сдаюсь и еду с Томом. У нас опять новый кучер. Джексон исчез. Не могу сказать, что меня это хоть сколько-нибудь удивило». Бабушка говорит, что Эн Брэдшоу не имеет никакого отношения к герцогу Честерфилду. Начинает рассказывать Том, как только мы отправляемся в путь. И еще она говорит, что мисс Брэдшоу потеряла сознание когда ей бросили такое обвинение. Поскольку я не подтверждаю, не опровергаю этого, Том продолжает. «Я не понимаю, как это может быть правдой. Мисс Брэджелл такая добрая девушка. Она не из тех, кто стал бы обманывать других. И тот факт, что она потеряла сознание, доказывает. У нее слишком хороший характер для того, чтобы даже вообразить себе такую идею. Люди не всегда оказываются такими, какими нам хочется их видеть», — бормочу я. «Не понял». «Да так, ничего». «Очнись же, Том. Отцы сознательно причиняют боль своим детям. Они могут оказаться слишком слабы, чтобы избавиться от своих недостатков. И их не интересует боль, которую они причиняют. Матери могут уничтожить детей своим пренебрежением. Они могут превратить их в невидимок, отказывая замечать. Друзья могут вас предать. Люди лгут. Это холодный, жестокий мир». Я не виню налхокин за то, что она по собственному выбору скрылась в безумии. Вестибиль больницы Бетлеми кажется мне сейчас почти утешающим местечком. Миссис Сомерс сидит у пианино. Она отчаянно фальшивит, наигрывая знакомую мелодию. Несколько женщин, занятых шитьем, образовали кружок в углу. Они так поглощены своим делом, словно с каждым стежком приближаются к спасению. Меня ведут в комнату Нел. Она растянулась на кровати. Ее глаза открыты, но она ничего не видит. «Привет, Нелл», — говорю я. В комнате висит тишина. «Может быть, ты нас оставишь?» — Обращаюсь я к Тому. «Что?» «А, конечно». Он выходит за дверь. Я беру Нелл Хокин за руки. Руки у нее очень маленькие и холодные. «Мне очень жаль, Нелл», — говорю я, и слова сожаления вырываются у меня, как рыдание. Мне очень жаль. Пальцы Нелл внезапно стискивают мои руки. Она борется с чем-то, напрягая остатки сил. Мы с ней едины. Я слышу у себя в голове ее голос: Она не сможет связать ее! Прерывисто шепчет Нел. Надежда, все еще есть. Все ее мышцы расслабляются, руки падают на кровать. Джема! скрикивает Том, когда я вылетаю из комнаты Нелл и несусь на улицу. «Джема! Джема, куда ты бежишь?» Когда я ловлю Кэп, уже четверть шестого. Если мне повезет, я доберусь до вокзала Виктория прежде, чем Фелисити и Энн сядут в поезд в 5.45, чтобы уехать в школу Спенс. Но удачи не на моей стороне. Улицы переполнены людьми и экипажами всевозможных видов. Сейчас не то время дня, когда можно спешить. Биг Бен отбивает полчаса. Я высовываю голову из окошка Кэба. Впереди раскинулось море лошадей, фургонов, Кэбов, карет и омнибусов. Мы примерно в четверти мили от вокзала и безнадежно застряли. Я кричу вознице. «Если вы не против, я предпочла бы выйти прямо здесь!» Лавируя между фыркающими лошадьми, я быстро пересекаю мостовую и выбираюсь на тротуар. До вокзала Виктория недалеко, но я обнаруживаю, что очень ослабело за дни, проведенные в постели. Я вынуждена прислониться к стене, чтобы не потерять сознание. Время — 5.40. Отдыхать некогда. Платформа переполнена людьми. Мне никогда не найти подруг в этом хаосе. Я замечаю пустой упаковочный ящик из-под газеты и стою на него, оглядывая толпу, не обращая внимания на осуждающие взгляды прохожих, которые находят мое поведение неприличным для леди, несмотря ни на какие обстоятельства. Наконец я вижу девушек. Они стоят на платформе под охраной Франни. Уоррингтоны даже не потрудились прийти проводить свою дочь, поцеловать ее или пролить слизинку другую. «Энн! Фелисити!» — кричу я. Еще одно темное пятно на моей репутации. Я спрыгиваю с ящика и проталкиваю сквозь толпу к подругам. «Джема, что ты здесь делаешь? Я думала, ты еще только через несколько дней отправишься в школу», — говорит Фелисити. На ней изящный дорожный костюм чудесного розовато-лилового цвета. «Она не завладела магией!» Задыхаясь, объясняю я. «Она не сумела связать ее. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Фелисити. «Мне сказала Нелл. У нее достаточно для этого собственных сил. Для этого ей нужна я». «И что нам теперь делать?» — спрашивает Энн. Раздается пронзительный свисток. К платформе, окружённой клубами дыма, Подходит поезд, идущий к школе Спенс. Пора прощаться. Кондуктор выходят на платформу и громко приглашает пассажиров занять свои места. «Мы отправимся туда следом за ней», — говорю я. Я вижу, как на платформе появляются Фолсон и Джексон. Они тоже замечают нас и решительно направляются в нашу сторону. «Мы не одни», — говорю я. Фелисити смотрит на решительных мужчин. «Эти?» — поясняю я. Они постараются остановить нас, захватить власть над всем. «Ну, так заставим их промахнуться», — говорит Фелисити, входя в вагон.